Был тихий зимний вечер Падал пушистый мягкий снег И казалось, что там, за окном Так же уютно и хорошо, как здесь в комнате Алиса сидела в просторном кресле А маленькая Китти от души забавлялась Весело гоняя по полу клубок шерсти Ты будешь черной королевой А я Всеми остальными Королями и королевами Сразу Ах, Китти, посидела бы ты хоть минутку спокойно Я расскажу тебе Про дом В зеркале Во-первых, вот эта комната Которая начинается Прямо за стеклом Совсем как наша Гостиная Только А то всё наоборот Интересно, дадут ли тебе там молока? Впрочем, не знаю, можно ли пить зеркальное молоко Не повредит ли оно тебе, Китти? Хм. Ой, Китти, как бы мне хотелось попасть за зеркалье А давай играть, будто мы туда можем пройти Тут Алиса оказалась на каминной полке, хотя и сама не заметила, как она туда попала. Комната здесь была совсем не такая обыкновенная. Какое казалось, из-за зеркала. Звучит музыка. По ним, наверное, не видят. Похоже, что я стала вдруг невидимой. Это моя малютка. Так, вулкана, который швырнул меня наверх. Подымайся обычным путём. <свы> так ты пролазь же весь день. Так я тебе помогу, хорошо? Ну, король в ответ промолчал. Он, конечно, не видел и не слышал <свы> Алисы. Милочка, я так испугался, что похолодел до самых кончиков <свы> букинбар. Нет у тебя никаких бакенбардов. Эти ужасные минуты я не забуду никогда в жизни. Забудешь, если не запишешь. Тут Алисе пришла в голову неожиданная мысль. Она ухватилась за кончик карандаша и начала писать сама. Ну ты же совсем не то хотел написать. ПОДПИШИСЬ! Если я поднесу её к зеркалу, я смогу её прочитать. Варкалась. Хлиски шарики тырялись на наве. Их хрюк катались, желуки, как они нёмсики. Наве. Фух, очень милые штучки, но понять их не так-то легко. Так. Он стал под дерево и ждёт. И вдруг крахнул гром, летит ужасный бармоглот. Не плывкий огнём, раз, два, раз, два, горит трава. Всю зесть трежает меч вау-ва, и глаз барабанит с плеч. Что ты сижишь? Мне надо торопиться. А то я же не успею посмотреть всё, что здесь есть. С этими словами Алиса побежала вниз по лестнице. Собственно, не побежала, а как бы это объяснить, поплыла вниз по ступенькам, даже не задевая их ногами. Двигс так было непривычно, но удивительно приятно. Сразу весь сад А вот и тропинка Она ведет прямо наверх Нет, совсем не прямо Куда бы Алиса ни шла, где бы ни сворачивала Всякий раз она хоть умей Выходила к дому Опять этот дом Ой, как он мне нравится А её так и лезет под ноги. Тут она решительно повернулась к дому спиной и снова пошла по тропинке, дав себе слово никуда не сворачивать. А холм был совсем рядом, ну, прямо рукой подать. Как же мне попасть на этот холм? Ах, Лилия. Как жаль, что вы не умеете говорить. Говорить-то мы умеем. Было бы с кем. И уже ли здесь все цветы говорят? Не хуже тебя. Только гораздо громче. Просто мы считаем, что неудобно заговаривать первыми. А есть в саду еще люди, кроме меня? А? Тут еще один цветок Такой же странной формы, как и ты Который так же умеет ходить Вот она! Я слышу ее шаги! Алиса оглянулась и увидела черную королеву Конечно, интересно было поболтать с цветами Но разве сравнить их с настоящей королевой? Алиса Порите, живётся как в сказке, но сами судите, легко ли в ней жить? Как та в этой сказке, нельзя без опаски, из-за неясности, и непонятностей и неизвестности, и неприятности. Ой, как это всё сложно, но в этом-то и прелесть. Иль все без опаски, не шелохнуться. А кто не мечтал? И я тоже мечтала быть сказку попасть хоть во сне И вот я попала И в сказке сначала таким непонятным, вот таким непонятным, всё кажется мне